Глава 39. Аглая. Спала я тяжело. Мне снились весьма суматошные сны. В итоге пробуждение было не самым приятным. Голова продолжала болеть, и мир казался мне гадким и неприветливым. «Госпожа Геотрос Аглая!» Ко мне в коморку вошли Ирина и Поликсена. Последняя держала в руках широкий поднос со множеством чаш. «Мы тут вам принесли еды побольше». Вы устали, спасая жизни наших воинов. Вам нужно набраться сил, а еда — самый лучший источник для их восстановления. Спасибо, Ирина. Благодарно кивнула я им обеим. Поля, подойди-ка, — попросила я ее, когда она разложила еду на низком столике. Так, давай посмотрим, как у нас идут дела, — деловито сказала я, заглядывая в рот девушки. Обрубок языка чуть вытянулся. Незначительно, но и это меня обрадовало очень. «Прекрасно, прекрасно», — бормотала я, ощупывая корень языка и вливая свои силы в ткани. «Вот так. Хорошо». Довольно кивнув, отпустила поликсену. Подошла к маленькому тазу в углу и ополоснула руки. «Завтрак, мой хороший, иди ко мне», — потирая ладони, опустилась перед столиком. «Девочки, готовьте банную комнату. Хочу как следует умыться». Потом отправлюсь в Асклепион, много у меня работы, очень много. Мысли о загадочном молкее Геракле гнала прочь. Не хотелось думать о тех чувствах, что он будил во мне, Не до любовных приключений мне сейчас, выжить бы. Геракл. Дорога, по которой мчался Геракл, была широкой, покрытой мелкими камушками. Конь бежал легко, словно летел. Алкей Геракл, одетый в удобные кожаные доспехи, с притороченным к седлу мечом, коротким копьем и шлемом, весь сосредоточился на показавшемся вдали крупном поселении, где и жил брат Минидема Джонас. Короткий сон вернул ему силы, пусть не полностью, но усталость отступила, и эффект свинцовых век также перестал беспокоить его смертное тело. Добравшись до центра маленького провинциального городка, Гер подъехал к самому большому и даже на вид богатому дому. Привязав коня к коновизе, подошел к широкой, сделанной из крепкого дерева двери. Громко стукнув по ней несколько раз, замер в ожидании. Не прошло и пяти минут, как створка чуть приоткрылась, и на него посмотрели полные непонятной тревоги глаза раба. — Приветствую вас, господин! — рассмотрев незваного гостя и его наряд, Он понял, что перед ним непростой человек, и почтительно, чуть ли не подобострастно поклонился, чуть шире приоткрывая дверь. «Хозяин позволят отдыхать. Солнце в самом зените. Время сна», — торопливо доложил он. «Ты думаешь, мне есть дело до сиеста твоего хозяина?» Холодный строгий голос Геракла вызвал дрожь страха услуги раба. «Иди и доложи, что полимар Халкей Арис прибыл для важного разговора с ним». Раб, снова поспешно склонившись, пробормотал: «Сейчас-сейчас, господин, я его извещу о вашем прибытии. Проходите в Перестиль, подождите у фонтана, вам вынесут прохладной воды». Геракл прошел во внутренний двор и опустился на каменную скамью у небольшого фонтана. Здесь, благодаря тени деревьев, было прохладно и не так душно, как по ту сторону изгороди. «Насколько же слабы смертные!» Подумал про себя Геракл, с удовольствием вытягивая длинные мускулистые ноги. «Еще одно сражение, из которого я выйду победителем, подарит мне второй Дора. Эта мысль утешила и примирила на некоторое время с неприятной действительностью. Но он не жалел о своем выборе. Предложи ему Зевс сейчас вернуться назад, Алкей Геракл все равно бы отказался. Нужно помочь Эллинам отстоять свободу и не стать рабами для персов. Он выполнит предначертанное». «Господин!» — к нему подошел юноша в темной тунике раба и с поклоном протянул глубокую миску. Алкей благодарно кивнул, забирая у того чашу. Вода и правда оказалась освежающе прохладной, вкусной и утоляющей жажду. «Повелитель-полимарх Алкей!» — со стороны главного входа в дом к нему спешил раб, что открыл для него дверь. «Господин Джонас ожидает вас! Следуйте за мной!» Положив на скамью опустевшую чашу, Геракл легко с нее поднялся и отправился за слугой, шедшего на пару шагов впереди. Комната Джонаса была большой, с окнами, выходившими в перестиль. Из них прекрасно было видно и фонтан, и скамью, где пару минут назад сидел Геракл. Брат Минидемы точно сначала оценил гостя, сделал выводы и теперь приветливо, лестиво улыбался. Джонас встречал гостя, улыбаясь, стоя в центре помещения. Как он еще удержался и не кинулся вошедшему воину с раскрытыми объятиями, непонятно. Алкей едва удержался, чтобы не поморщиться от исходившей от хозяина этого дома неискренней радушности. Приветствую тебя, повелитель Полимарх Алкей. Как положено, поклонился Джонас. Что привело тебя в мой скромный дом? Ты уже слышал о гибели своего старшего брата Минидема? Без предисловий заговорил Геракл, стремясь быстрее решить вопросы и отправиться в Афины, где была она, Аглая. Почему его так тянуло к этой простой, пусть очень красивой девушке? «Да, это печаль для всей нашей семьи», тут же отреагировал на его слова Джонас, наигранно печально вздохнув. «И пусть я не был с ним по-братски близок, все же мы редко виделись, его потеря шокировала нас». «Он сын моего дяди, мы не родные, но это я так, к слову». «У него есть рабыня?» Прямолинейность Алкея можно было позавидовать. «Я хочу ее у тебя купить». Джонас замер на мгновение. Ему еще не привезли весь список перешедшего к нему движимого и недвижимого имущества. Чем полимарха могла заинтересовать какая-то рабыня? Он возжелал лечь с ней? Настолько красиво?» обладает каким-то необычным даром, все эти и многие другие более меркантильные вопросы вихрем пронеслись в голове ушлого торговца. «Я еще не принял дела управляющего Минидема, чтобы ответить сейчас на вашу просьбу». Джонас не стал заострять внимание на том, что это было скорее требование. «Давайте обговорим этот вопрос немного позже. Как вам вариант через два дня?» «Я как раз приму дела, разберусь хоть немного с тем, что мне досталось». Гераклу этот подход не понравился вовсе. «А как тебе такой вариант, Джонас?» Обманчиво мягко сказал Алкей и так быстро очутился рядом с торговцем, что тот икнул от страха. «Ты продаешь мне девушку сейчас же, а я, так уж и быть, весьма щедро заплачу за нее золотыми оболами». Гер отцепил увесистый, полный монет кожаный кошель с пояса. Алчно заблестевшие глаза Джонаса порадовали Алкея, но тот быстро взял себя в руки и, упрямо выдвинув тяжелую челюсть вперед ответил. «Не могу. А вдруг она стоит дороже?» «Вот как». Скрестив мощные, святыми мускулами руки на груди, Гер замер неподвижно. Только глаза недобро сверкали. Красивые губы тронула едва заметная хищная улыбка. «Если ты еще раз откажешь мне, я скажу, что ты оскорбил полимарха и вызову тебя на честный поединок». Дав немного времени торговцу проникнуться и осмыслить сказанное, добил. «Ты же понимаешь, что жизнь какой-то рабыни никак не сравнится с твоей?» Несмотря на то, что Джонас был не робкого десятка, В этот момент он ощутил себя стоящим у края обрыва, из темной глубины которого на него дохнула смертельная опасностью. Аура незнакомца давила на него с чудовищной силой. Дора! мелькнула догадка на краю сознания. Новый полимарх Афин имеет Дора. Сглотнув вмиг, ставший вязкой слюну, сделал маленький шажок назад. Я согласен стараясь чуть унять предательскую дрожь и совладать со своим голосом, уже более уверенно добавил. «Согласен». Алкей Геракл довольно улыбнулся и, подкинув в воздух словно пушинку мешок с монетами, перебросил его Джонасу. Тот не сплоховал и успел его поймать. «Пиши», — распорядился немногословный Геракл, снова складывая руки крест-накрест на груди. Уезжал он из дома Джонаса с легким сердцем. «Аглае не придется выходить за него замуж. Он помнил выражение ее лица, когда перикол обозначил подобный выход, и оно в тот момент не было счастливым. Тогда его это слегка задело, даже нет, нужно быть честным с самим собой обидела знатно. Но, может, она уже приметила и нового мужчину? От подобного предположения, непривычно и неприятно, заныло где-то в центре груди, гер даже потер это место. Но все это не так важно. Главное другое, теперь она свободная женщина, но первое время все равно будет находиться под его защитой. Нужно только обдумать, в какой роли. Она ведь знатная лекарка. Алкей Геракл решил предложить ей занять это место при нем. Тем более, что полимарху полагается личный Геатрос.